Глава вторая. Знакомство с соперницами или кто на что гораст. Завтрак мне принесли в комнату. Стакан сока, кусок хорошо прожаренного мяса и пара блинов. Приятно, что служанка с первого раза запомнила мои предпочтения. Она сообщила мне, что сегодня назначено первое занятие по этикету. И через 20 минут нужно быть в соседнем крыле. Естественно, меня туда проводят. Во всем этом меня радовало лишь одно – нам разрешили ходить, в чем хотим. Так что я надела синие штаны, белоснежную рубашку и заплела волосы в косу. Мне удобно, а остальное не так важно. За мной зашел один из стражников, и мы пошли на занятия. Хотя я не понимала, зачем мне это. Уроки этикета я посещала еще ребенком, и повторять их совершенно не хотелось. Это нудно и скучно. Как оказалось, наши занятия будут проходить все в той же комнате, где состоялось первое знакомство. Я села на то же место и стала ждать остальных. Спустя пару минут появились девушки. Кира села рядом со мной и заговорщически улыбнулась. «Готова к уроку?» – спросила она, откидывая волосы назад. Очень короткое черное платье с приличным вырезом. На ее фигуре смотрелось потрясающе. «Издеваешься?» – прошипела я, оглядывая остальных. «Мне уроки этикета никогда счастья не приносили, а тут вновь о них надо думать. Вообще не понимаю, для чего они». Я не успела договорить, как открылась дверь и вошел человек. В меру высокий, мускулистый и с темной кожей. Длинные черные волосы перехвачены лентой, карие глаза и нос горбинкой. Его нельзя назвать писанным красавцем, а вот привлекательным, пожалуй. «Добрый день, девушки! Мне очень приятно вас лицезреть», — сказал он, садясь за стол, и оглядел нас. «Меня зовут Кнерликас, и я буду учить вас этикету. Но для начала хочу, чтобы вы представились». «Прошу встать, назвать имя и немного рассказать о себе». «Начнем, пожалуй, с вас». Он указал на Киру. Та обаятельно улыбнулась, заставив его покраснеть, и встала. «Меня зовут Кира, я сукуп! Она слегка колыхнула объемной грудью. «Люблю оружие и мужчин». «И все?» – удивился учитель, стараясь не сильно пялиться на ее верхние 90. «Да?» – пожала плечами моя подруга и села на место. На самом деле увлечений у нее море, но не обо всех стоит рассказывать прилюдно. Особенно, когда эти хобби немного нестандартные. «Ладно», — вздохнул Кнер, понимая, что от нее больше ничего не добьется. «Кто желает представиться следующей?» Все молчали, поэтому пришлось взять инициативу в свои руки. «Катрина, люблю играть на нервах, вышиваю и метаю кинжалы». У преподавателя случился культурный шок. От меня явно ожидали услышать о цветочках и музыке, но не на ту нарвались. После меня народ осмелел и стал по очереди представляться. Меня зовут Мырма. Представилась Арчанка, даже не думая вставать. Я дочь вождя одного из кочевых кланов. Больше всего мне нравится метать булаву, бегать на перегонки с лошадьми и охотиться. Вполне обоснованное занятие для данной расы. Она даже одета была соответствующе. Штаны из плотно черной кожи, легкая туника с коротким рукавом и поверх меховая жилетка. И как ей тут не жарко в этом. Блондинку человеческой расы звали Ильвария. Эта бестия тут же заявила, что она дочь царя, правда младшая. И, естественно, она любила танцы, балы и прогулки под луной. А на урок принцесса пришла в синем платье с кринолином, увешанное драгоценностями. Боюсь с ней, мне никогда общего языка не найти. Вампирессу звали Эмили, и мне показалось, что имя ей не очень подходит. Дама была во всем черном, блестящим и обтягивающим. Конечно, фигура у нее была весьма хороша, и костюм лишь подчеркивал достоинства, но мне это казалось вульгарным. Ей нравилось гулять по крышам, драгоценности и охота на диких варнов. «Меня зовут Аманда», – тихо представилась Дриада. «Она была самой спокойной из нас и практически все время сидела, опустив голову. Я люблю цветы, запах гнили и слегка протухшее мясо». «Мда, вот это вкусы! Я точно не хочу оказаться с ней за одним столом. Боюсь, мой желудок такого потрясения не перенесет». Затем представилась гномка, звали ее Шарта, и она, как и все гномы, любила возиться в кузни с металлом. Сегодня на ней было кожаное платье, поверх его кольчуга и высокие сапоги с металлическими заклепками. Не хватало лишь топора в руке. «Меня зовут Листерия», — встала Дроу, откинув рыжие волосы за спину. «Я медиум и увлекаюсь картами Таро, а также люблю химию». Преподаватель, похоже, уже ничему не удивлялся. Кажется, мы значительно подпортили ему представление о расах. Но это уже не наши проблемы. Сам виноват. Не хочешь слышать ответы – не задавай вопросы. Последней шла нога. Звали ее Шерхана. Она произносила слова, слегка шипя. Поэтому разобрать их не всегда удавалось. Естественно, главным хобби была охота за сурками. Это их излюбленное блюдо. После того, как все представились, учитель немного помолчал, явно переваривая информацию. В этом наборе собрались все сливки раз. Прям хоть сейчас каждую замуж выдавай. Хотя меня лучше просто отпустить на все четыре стороны, с мешком золота в руках. Но, боюсь, в данный момент этого ждать не следует. «Что ж, я рад познакомиться с вами», — наконец заговорил Кнер. «Сегодня мы будем изучать правила приветствия гостей и высоких чинов, у каждой расы свои законы и обычаи. Вам нужно их внимательно изучить, тем более, что одна из вас станет повелительницей. И начнем мы, пожалуй, с темных дриад». Аманда слабо улыбнулась, встала и начала рассказывать о своих обычаях. У них они самые простые, так как эта раса не имела дома или крова. Дряды вообще относятся скорее к нежити. Ведь питаются в основном энергией и мясом заблудших путников. Место их обитания – болото, куда практически никто не ходит. Так что определенных обычаев по встрече гостей нет. Следом слово взяла Эмилии. У вампиров приветствие гостей довольно простое, но в то же время с некоторой долей проверки. Во-первых, гостю нужно не только подать руку для пожатия, но и дать вкусить каплю крови. Это считается верхом доверия. Во-вторых, нужно испить кубок слабоалкогольного вина и произнести речь, выразив почтение принимающему дому. В общем, если поедете к вампирам, то стоит заранее заготовить хвалебные слова и вымыть руки с чесночным мылом. У людей все оказалось достаточно легко. Надо просто прийти, улыбнуться, подарить какую-нибудь безделушку и сказать пару слов. После этого у них начинается бал, на котором и обсуждались все дела. У гномов для начала в знак приветствия надо выпить приличную кружку пива, пожелать достатка. Желательно подарить что-то из металла. Но это не самое страшное. У гномов принято все дела решать после обильного застолья, которое длится два дня и под конец уже очень тяжело соображать от выпитого спиртного. А пьют гномы много. А вот после рассказа Мырмы я поняла, что коркам не ногой. Представляете, у них приветствие сводится к тому, кто первый даст сопернику в морду. Ужас! Встречаются два вождя, подходят друг к другу, произносят слова и ждут момента, когда можно будет врезать. И чем сильнее ударят, тем больше уважения заслужат. Правда, если приехали гости другой расы, то их просто проводят в шалаш и угостят лучшим мясом. У нас нет определенных критериев встречи дорогих гостей. Взяла слово Кира. Обычно мы просто говорим пару слов, а затем начинается застолье. Пока гости едят, сукубы танцуют и всячески их развлекают. И, естественно, можно преподнести какой-то подарок. Лучше всего подойдет оружие или драгоценности. Наги гостям относились плохо и почти никого не принимали. Так что хорошо, если вы просто в живых останетесь. Про закуску на столах лучше не думать. Эта раса любит сырое мясо. И не всем такое меню придется по вкусу. Наконец, настала моя очередь. Правда, я еще не решила, о какой именно из церемонии приветствия поведать. У нас их великое множество на самые разные случаи жизни. Немного подумав, решила перечислить основные принципы. У светлых эльфов гостей встречают в главном зале, украшенном живыми цветами. Там порхают бабочки и поют птицы. Король с королевой сидят на троне и никогда не встает навстречу, даже если приехал равный им по положению. Это, конечно, весьма оскорбительно, но народ привык. Гостям разрешается подойти к правящей чите, но не ближе, чем на 10 шагов. Обязательно нужно поклониться до земли и выразить свою глубочайшую признательность за возможность оказаться тут. После этого надо рассказать о цели визита и дождаться ответа короля. Если у правителя хорошее настроение, то можно еще и на праздник в честь дорогого гостя остаться. Правда, есть придется лишь растительную пищу, а это не каждый воспринимает должным образом. Обычаи дроу похожи на людские. Представление правителю – небольшой банкет, музыка, танцы, веселье и, возможно, охота. Просто и со вкусом. Некоторые церемонии очень напоминали наши, за исключением возможности глотнуть яда из кубка если гость вдруг не понравился кому-то. Выслушав нас, Кнер решил дополнить наши знания правилами приветствия, принятыми у других рас. Если честно, то слушала я его в полуха. Мне было скучно и не очень интересно. В основном все сводилось к банальному обмену любезностями, общей трапезе и подаркам на все случаи жизни. Хотя оборотни еще любили обнюхать запястье, чтобы понять настроение собеседника. А русалки сначала ласково топили своих гостей, а лишь затем показывали прелести подводной жизни. Когда урок подошел к концу, мы все дружно вздохнули с облегчением. Никогда не любила долго сидеть на одном месте, а тут приходится – изверги. К тому же я сильно проголодалась и была не прочь пообедать. И хорошо, что Кира решила составить мне компанию. Она знала, что когда мне становится скучно, то в голову сразу же лезут какие-то пакости. В академии мне редко, когда удавалось побыть одной, и это радовало. Я вообще люблю быть постоянно чем-то занятой. А не скучать, сидя в кресле и вышивая очередной шедевр. Хотя в представлении матушки именно так и должна вести себя настоящая эльфийка. Стражник проводил нас с Кирой до моей комнаты и предупредил, что скоро подадут обед. Едва мы вошли, демоница тут же улеглась на кровать. Порой мне кажется, что это ее любимое место обитания. «Кир, как думаешь, кто станет повелительницей?» Спросила я, присоединяясь к подруге и забирая одну из подушек. «Без понятия, главное, чтобы не я», – ответила она, переворачиваясь на живот и болтая ногами. «А почему ты спрашиваешь?» Но ну, я просто как-то не представляю гномку в роли повелительницы или дриаду». Подруга на мгновение задумалась и закусила губу. Это одна из ее привычек, и чем интереснее она начинала думать, тем сильнее прикусывала. Порой даже кровь проступала. «Ты права», – спустя какое-то время высказалась Кира. «Сюда бы больше подошла Эмилия». «А как же ильвария? не удержалась от подколки я. «Это блондинка в розовом?» «Нет». «Если она займет трон, то королевство анкуров долго не просуществует». Почему? Конечно, мне и самой она не нравилась, но уж слишком категорично высказалась Кира. Она не так плоха. Ты помнишь ее любимые занятия? Я слегка задумалась, а затем кивнула. Вот, и как после этого ее повелительницей делать? Ладно, оставим эти разговоры. Махнула рукой я. Все равно решать не нам. Кира явно хотела возразить, но тут принесли обед, и на полчаса мы выпали из жизни. А затем подруга убежала к себе, сказав, что ей хочется поспать. Я не стала предлагать ей остаться. Сукубы по своей природе предпочитают проводить ночи дома, в любимой кровати. А вот мне пока спать не сильно хотелось, и я решила побаловать себя пенной ванной. Для начала проверила все флакончики и, выбрав понравившийся запах, вылила его в пустую ванную и включила воду. Пока она набиралась, нашла пушистое белое полотенце, заколола волосы наверх, чтобы не мешали, и взяла с собой одну из книг, что любезно принесла служанка перед самым обедом. С ее слов это были правила поведения будущей повелительницы. Я бы с радостью почитала какой-нибудь слезливый роман о любви, но таковых в наличии не было. Жаль. Придется обойтись этим. Минут через пять ванна была наполнена теплой водой и голубой пеной. Я быстро разделась и по самый подбородок погрузилась в воду. Ммм, блаженство. Полежав без движения пару минут, все же решила открыть книгу и почитать. Хватило меня ненадолго. Не более чем на полчаса. И после прочитанного мне вообще захотелось сбежать отсюда или утопиться. Если судить по тому, что написано, то повелительница – это тень мужа. Она нужна скорее для продолжения рода, чем для поддержки. Все ее обязанности сводятся к приему гостей, светским беседам и рождению детей. Никаких решений она не принимает. В политике не участвует и силы практически не имеет. Это какая кукла в золотой клетке. Нет, я не для этого сбегала из дома и получала диплом, чтобы быть безвольной марионеткой. По-любому найду способ выбраться отсюда. Я поняла, что читать такое на ночь глядя не стоит, и, закрыв книгу, отложила в сторону, решив просто понежиться в теплой ванне и помурлыкать какую-нибудь песенку. Но этим мечтам было не суждено сбыться. «Что вы тут делаете?» – вывел меня из раздумий злой голос советника. Я повернула голову и узрела его атлетическую фигуру в дверном проеме ванной комнаты. Он стоял, прислонившись к косяку, и смотрел на меня. «А что, не видно?» — развела руками я, предварительно убедившись, что пена прикрывает все самое сокровенное. «Меня больше интересует, что вы тут делаете?» Выразительно посмотрела на него. Он недоуменно приподнял бровь, перевел взгляд на пену, уже начавшую таять, и покраснел. «Прелесть! Я и не думала, что он на такое способен!» «Жду вас в комнате!» — бросил он и быстро вышел. «Я не стала спешить!» Осторожно вылезла из теплой воды, аккуратно вытерлась и, завернувшись в полотенце, направилась следом за Кнером Тобиасом. Халат принципиально надевать не стала. Пусть советник помучается угрызениями совести, если она у него есть. Вошла в комнату и обнаружила Кнера в одном из кресел. А более длинной одежды не нашлось? Я пожала плечами и не стала отвечать. Полотенце прикрывало все самое сокровенное. Так что зачем нервничать? «Ладно, мне нужно с вами поговорить», – смирился с неизбежным он. «Слушаю», – я села в соседнее кресло и закинула ногу на ногу. Мое одеяние слегка съехало и открыло к Неру гладкое бедро. Тот сглотнул, но слова не сказал. «Может, перейдем к делу? Мне бы хотелось закончить водные процедуры». «Конечно», – согласился он и поднял на меня взгляд. С завтрашнего дня распоряжением повелителя всем девушкам разрешается выходить в сад, кататься на лошадях и посещать библиотеку. «Благодарю за новость, а можно вопрос?» Он кивнул. «А вы всем лично сообщаете такие новости? Или у вас просто других дел нет?» «Это не ваше дело!» Неожиданно разозлился он и быстро встал на ноги. «Доброго вечера!» Пожелал мне Кнер и практически вылетел из комнаты. «Хм, интересненько!» А видно на вопрос он так и не ответил. «Надо будет завтра у Киры поинтересоваться, но в любом случае новости были хорошими. Сидеть в четырех стенах не очень-то хочется, а прогулки и книги я люблю». К сожалению, приход этого красавца окончательно испортил мне настроение, поэтому я быстро ополоснулась и отправилась спать. Надеюсь, завтра день будет более насыщенным событиями. Утром встала сама, и буквально через пару минут служанка принесла завтрак, а потом я с чистой совестью пошла в сад. Пора было исследовать территорию. Но для начала ее нужно найти, поэтому пришлось вновь обращаться за помощью к охраннику, постоянно дежурившему в коридоре. Мне услужливо показали дорогу и пожелали хорошего времяпрепровождения. Я с улыбкой поблагодарила служивого и открыла двери в сад. Итак, что мы имеем? Ровно подстриженная зеленая трава. Кое-где разбиты клумбы с цветами. Есть деревья и тропинки между ними. Пара скамеек, фонтан и дорожка, уходящая вдаль. Вот именно по ней я и решила пойти. Просто гулять по саду и наблюдать за бабочками мне совершенно не интересно, Хоть я и эльф. В конце тропинки оказалась металлическая ограда и перед ней кусты. И если эти самые кусты раздвинуть, то можно увидеть тренировочный полигон и сотню отборных бойцов с мускулистыми фигурами, занимающихся в одних лишь штанах. И я от неожиданности аж слюной подавилась. Ммм, вот это зрелище. Надо будет сказать Кире. Она точно оценит сие великолепие. А еще я была не прочь позаниматься вместе с ними. Так давно не брала в руки хлыст и не тренировалась, что тело наверняка будет ныть. «Ладно, нужно поговорить с советником. Боюсь, без его разрешения тут вообще ничего не сделаешь». «Печально». Не желая бередить душу, отправилась обратно в сад, чтобы посидеть немного на скамейке. Погода солнечная, так почему бы не позагорать? Выбрала ту, что ближе всего к фонтану. Однако мое одиночество закончилось довольно быстро. «Ага, попалась!» Плюхнулась рядом Кира. При этом подол ее платья приподнялся, оголяя колени. «Почему за мной не зашла?» «Думала, ты спишь?» Честно призналась я, поворачиваясь к ней. «Я? Ты чего?» Меня пихнули в бок острым локтем. После академии встаю рано, привыкла. «А ты?» Она хотела что-то спросить, но не успела. В сад заглянула Эмили. Одетая все в тот же кожаный костюм. И как ей не жарко. Вампиресса остановилась, огляделась, увидела нас и приветливо кивнула. Мы в ответ улыбнулись. «Какой смысл затевать вражду?» «Привет!» Она села на соседнюю скамейку, скрестив ноги. «Скучаете?» «Есть немного», — ответила я, разглядывая ее. «И как вам тут?» — продолжила допрос Эмили, из-под ресниц разглядывая нас. Закрадывалось подозрение, что она прощупывает обстановку. «Хм, с такой девицей нужно держать ухо востро». «Скучно», — протянула Кира, закидывая ногу на ногу и прикрывая глаза от солнца. «Я себе немного по-другому представляла жизнь в гареме». «И как же?» — удивилась я, переводя взгляд на подругу. Раньше она об этом не упоминала. «Ну...» «Не знаю. Танцы, музыка, развлечения. Что-то интересное». На пару мгновений установилась тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев на ветру. При этом вампиресса продолжала разглядывать нас. «А вы хотите стать женой принца?» В голосе Эмилии почувствовалось волнение, хотя внешне это никак не проявлялось. Она мне напоминала куклу. «Нет», — честно ответила я. «Ни за что», — поддержала меня Димонеса. «Почему?» Лицо вампирессы вытянулось, словно мы сказали что-то ужасное, и это были первые реально проявленные ею чувства. «А что в этом хорошего?» — в свою очередь спросила я. «Жить в роскоши, иметь все, что захочешь», — начала перечислять Эмили, и ее глаза заблестели. «Одежда, украшения, прислуга э, -э, -э а ты свод правил для будущей повелительницы хоть открывала?» — хмыкнула я, уже не сдерживая сарказм. Все ведутся на золото и власть, не удосужившись узнать, что к ней прилагается. Вампиреса отрицательно покачала головой, и я посоветовала ей на досуге открыть данный опус для общего развития. Весьма полезно будет. Она нахмурила брови, поблагодарила за совет и отправилась за информацией. После ее ухода Кира заинтересовалась, о чем речь. Пришлось рассказывать. В результате ее уверенность в том, что замуж рано, резко возросла. А потом я повела ее посмотреть на эротическое зрелище тренировочного полигона. Кира, как суккуб, оценила его во всем великолепии и даже порывалась пойти к ним. Пришлось намекнуть, что это небезопасно для здоровья и лучше пока оставить для просмотра и развлечения. Немного подумав, она согласилась. «А что, должны же девушки себя как-то развлекать?» «Слушай, может, потренируемся?» – спросила Кира, когда мы вернулись к скамейкам. Места тут было много, народу никого, затея мне понравилась и я кивнула. В ту же секунду демоница напала, мне с трудом удалось уклониться от летящего в глаз кулака. Да, Кира не любит разглагольствовать, сразу бьет. Я сделала подсечку, но она подпрыгнула, перевернулась в воздухе и оказалась у меня за спиной. Пришлось срочно бить рукой назад. Кира поставила блок, но я успела встать лицом к ней и нанести удар в правый бок. Она тихо ойкнула и в тот же момент я получила удар в печень. «Не сильный, но ощутимый. Эх, как же приятно вновь потренироваться!» Быстро присев, сделала выпад и повалила ее на землю, а затем села сверху, прижимая к земле. «Что тут происходит?» Занеся руку для заключительного удара, услышала я голос советника. Отвлеклась и поплатилась ударом в колено. «А что, не видно?» – спросила у него, стараясь скрыть гримасу боли. «Кира приложила меня довольно хорошо. Советник выглядел немного озадаченным». Попыталась представить, как мы смотримся со стороны. Выходило забавно. Кира со всколоченными волосами валялась на земле, а я с горящими глазами восседала на ней, чуть ли не прижимаясь всем телом. Подумать можно было всякое. «Вообще-то у нас тренировка. Я встала с земли и подала руку подруге. А вы о чем подумали?» «Тренировка?» Возмутился он, оглядывая нас. При этом его взгляд больше задерживался на мне, чем на демонице. «Зачем?» Мы с Кирой переглянулись, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Нам просто хотелось размяться, но такое объяснение его вряд ли устроит. Да и вообще, почему мы обязаны перед ним отчитываться? «Советник, а вы почему тут?» Попыталась сменить тему я и отряхнула одежду от листьев. «Что-то случилось?» «Конечно, случилось!» Он потер переносицу, явно озадаченный таким поведением. «Я пытался работать у себя в кабинете, и тут увидел, что вы вытворяете». «Ага, значит, окна его кабинета выходят в сад. Удобно, и за нами наблюдать можно, и красотами любоваться. Мы просто тренируемся». Пришлось пояснить мне. «Я же боевой маг, и сидеть без дела не привыкла». «То есть вам скучно?» В голосе Кнера появились задумчивые нотки. «Что ж, я поговорю с учителями о больших нагрузках». «Чтоб тебе!» Буркнула Кира, когда советник скрылся за кустами. Говорить такое ему в лицо явно не следовало. Естественно, настроение упало и веселиться уже не хотелось. Пришлось идти обратно в комнату, а там меня уже ждали обед и записка о начале нового урока. Причем ровно через час. Мда, быстро Кнер действует, ничего не скажешь. Занятие вел Кнер Ликас. Девушки, я тут подумал и решил устроить конкурс талантов. Обрадовал он нас. Ровно через два дня каждая из вас должна показать, на что способна. Это может быть чтение стихов, игра на музыкальных инструментах и многое другое, но не танцы. Они будут отдельной темой. Свои таланты вы будете демонстрировать повелителю и его свите. «Скажите, а если мне для этого нужны определенные материалы?» Спросила я, придумав, чем удивить зрителя. «Идея мне понравилась, хоть какое-то развлечение. Напишите, что именно вам нужно, и это доставят. Я взяла протянутый мне лист и перо и принялась строчить. Список вышел приличный». А по времени это сколько займет, уточнила на всякий случай. На каждое выступление отводится не более 20 минут. Пришлось сокращать список. За столь короткое время многое показать просто не успею. Но то, что осталось, должно произвести фурор. Не зря же я все-таки еще и очень хороший алхимик. Надеюсь, подопытные найдутся, а то и показать будет не на ком. Кстати, совсем забыла сказать, что две участницы неожиданно выбыли из соревнований. Нага оказалась беременной, а Листерия была помолвлена. Какой скандал она устроила, когда ее попытались вывести из замка? «Помолвка, это не замужество!» – орала она, стараясь отбиться от охраны. «Я имею право тут находиться!» Вот как они отбор прошли? Неужели никто не проверял? Хотя, если вспомнить мою ситуацию, то, видимо, они додумались до такого. Странно. Я полагала, что на этом отборе существует какая-то система, а получается, ее попросту нет. А еще меня интересовало, что предпримут остальные участницы, какое у кого хобби. Узнать об этом я смогла ровно через два дня. Ровно за сутки мне доставили все ингредиенты для будущего представления. Еще день я допытывалась у Киры, что та будет показывать. Она всячески сопротивлялась, но в конце концов призналась, что продемонстрирует свое владение кинжалами. Демонице действительно нравилось упражняться с оружием. Я не раз была свидетельницей ее тренировок. Надеюсь, что нам не придется потом отбивать ее от толпы поклонников. Такое тоже было и не раз. И вот настал день, когда мы должны были демонстрировать свои таланты. Я надела белую рубашку без рукавов и черный комбинезон. Волосы заплела в косу и убрала от греха подальше. Удобная рабочая одежда, не стесняющая движений. Самое то для меня». За полчаса до начала за мной зашла Кира. На ней красовался обтягивающий грудь черный топ и такого же цвета юбка в пол с разрезами по бокам, вызывающий и одновременно чарующий образ. В просторном помещении была устроена сцена, соединенная с комнатой, где находились кандидатки, а большую часть пространства занимали ряды кресел, в которых восседала пестро разодетая публика. Из природного любопытства не удержалась и выглянула из кулис. Но меня ждало разочарование. Все гости надели на лица маски, причем весьма необычные. Они закрывали лишь верхнюю часть лица, при этом еще и мерцали. Это напомнило мне нестабильную иллюзию, которая то появлялась, то исчезала. За то время, что мне удалось понаблюдать за гостями, успела отметить, что если на их лицах проявлялись эмоции, то маска становилась практически невидимой. Впрочем, королевскую читу, сидевшую в центре первого ряда, я узнала. Рядом с ними находились несколько человек в черном, очень похожих на охранников. Предполагаемый принц сидел по правую руку от отца и явно скучал. Рядом с ним обнаружился советник, и это весьма меня порадовало. Будет на ком поэкспериментировать. Зелье кто-то пробовать должен. Один кандидат уже есть. Мне хотелось еще осмотреться, но нас позвали, чтобы дать последние наставления, сводившиеся к тому, что нужно не опозориться, показать свой талант и проявить инициативу, ни в коем случае не подходить к королевской семье. Мы все дружно кивали и думали о своем. Первой показывать свои таланты пошла Ильвария, Блондинка заявила, что прекрасно играет на пианино и поет. Она вышла на сцену в розовом облаке кружев и с на голове. Поклонилась гостям, дождалась аплодисментов и села за инструмент, установленный так, чтобы был виден со всех сторон. Должна признать, играла она хорошо. Но вот насчет пения я такого сказать не могу. После первых же слов захотелось срочно заткнуть ей рот. Гуляющие коты ночью и то лучше забывают. Если мы еще могли закрыть уши руками, то зрителям приходилось терпеть. И это была небольшая отрада для души. Когда выступление закончилось, Ильвария еще минут пять кланялась и выслушивала комплименты. Ведущему с трудом удалось увести ее за кулисы. Блондинка вошла с видом победительницы, но, увидев наши перекошенные лица, вздернула нос кверху и села подальше. Следом шла Кира. Она показала, насколько искусно управляется с оружием. Ее наградили бурными овациями и одобрительным свистом. Ну, перед обаянием сукуба вообще устоять сложно. Да и сам номер был довольно красив и опасен. Лично мне очень понравилось. Кира извивалась, сделала сальто и садилась на шпагат, при этом не выпуская из рук два клинка. Она постоянно вращала кистями, и пару раз оружие проходило очень близко от ее головы, заставляя зрителей потрясенно вздыхать. После Киры шла Дриада и стала плести великолепные венки из цветов. Ей заранее вытащили на сцену стол с горой разных растений, и она около получаса показывала и рассказывала, как сделать венок своими руками. Конечно, на задание отводилось меньше времени, Но никто не попытался напомнить подруге об этом. Я запомнила пару плетений, чтобы при случае порадовать подруг. Кстати, некоторые зрители изъявили желание приобрести готовые изделия по адекватной цене. Эмили любила ювелирные украшения и показала, как делается колье. Она скрепила заранее приготовленные детали и вставила камни. Надо отметить, что украшение получилось красивое и изысканное. У вампирессы был стиль и вкус. И, естественно, свое изделие она презентовала королеве. Та величественно приняла подарок и отложила его в сторону. Я успела заметить, как ближайший охранник проверил колье на магические заклинания и ловушки. Вполне стандартная процедура, мало ли что на подарок наложили. Бывали случаи, когда кто-то становился безвольной марионеткой из-за принятого дара. А еще наша вампиресса, как и выбывшая из конкурса Листерия, увлекалась гаданиями на картах Таро. Эта новость произвела фурор, и некоторые гости изъявили желание встретиться с ней позже дабы узнать свою судьбу. Всем хотелось узнать свое будущее или задать пару вопросов. Думаю, она станет основной претенденткой на руку принца. Гномка меня действительно удивила. Ее любимым занятием оказалось плетение кожаных браслетов, а также вышивка. Если честно, то глядя на ее крупную фигуру, как-то сложно представить иголку и пяльцы в руках. Тут больше бы подошли молот и наковальня, хотя на самом деле занятие вполне интересное. И главное, помогает успокоить нервы. «Надо бы мне тоже им увлечься». На самом деле, я была удивлена скрытыми талантами многих девушек. Оказалось, что почти все скрывали свои увлечения. И когда Кнерликас попросил нас рассказать о себе, то большинство скромно умолчали о своих способностях. Но больше всего мне понравилось выступление Мэрмы. -Мэ. Арчанка не подвела и с улыбкой поведала, что любит метать оружие в живые мишени. Для этого ей на сцену вытащили вращающееся колесо, и она предложила кому-нибудь на нем повисеть. Желающих не нашлось, пришлось брать ведущего. В этот момент мне стало его жаль. Он побледнел, но отказаться не мог. Его привязали к колесу. Арчанка отошла на пять шагов назад, и ей завязали глаза. В зале воцарилась абсолютная тишина. Мырма достала из-за пояса первый нож и пустила в полет. Все даже дышать перестали на мгновение. Нож воткнулся в сантиметре от правой руки ведущего. Раздались аплодисменты. А таких ножей у нее было пять, и последний оказался воткнут буквально в миллиметре от очень важного органа. Еще бы немного, и парень мог забыть о потомстве. На лице ведущего было написано такое облегчение, когда его отвязали от колеса, мне было трудно скрыть улыбку. Наконец-то наступила моя очередь. Я вышла на сцену и подошла к столу с кучей разнообразных колб. Для начала устроила шоу мыльных пузырей, но не совсем обычных. Мои принимали замысловатые формы – зайцы, белки, собаки и прочие животные. Они прыгали по залу, подлетали к гостям, а затем поднимались к потолку, лопались и разлетались на конфетти, таявшие при соприкосновении с преградой. Потом настал черед маленького фейерверка. И следом я показала еще несколько фокусов, связанных с химическими реакциями. Публика была в восторге, прямо как дети. По залу разносились восхищенные вздохи и аплодисменты. Когда я закончила, уйти мне сразу не дали. «Вы алхимик?» Спросила королева, разглядывая меня. «Да, Ваше Величество». Я слегка склонила голову в знак почтения. «Звание?» Вот об этом мне не очень хотелось говорить, точнее афишировать. Просто так вышло, что после получения диплома по боевой магии моя матушка устроила скандал с битьем посуды. Ей не нравилось, что я отрываюсь от семьи, пришлось идти и дополнительно получать второе образование. «Я магистр алхимии» и опустила голову, стараясь скрыть эмоции. Королева удовлетворенно кивнула и отстала от меня, зато активизировались другие. «А вы можете сварить приворотное зелье?» – спросил кто-то. «Нет». По залу пронесся грустный вздох. «Приворотные зелья запрещены законом. За их использование грозит серьезное наказание», – процитировала я нашего учителя. «Он всегда напоминал нам об этом. Но могу сварить любовное». «А в чем разница?» Все тот же голос. Мерзкий, кстати. «Любовное зелье проявляет чувства. Начала лекцию я, вспоминая слова преподавателя. Если у объекта вашего воздыхания есть к вам симпатия, то данное зелье поможет ему определиться с действиями, либо признаться в чувствах, либо уйти. Тут уж как повезет». «А вы делаете омолаживающие кремы?» Подала вопрос другая дама. «К сожалению, лица рассмотреть я не смогла». «Все, что угодно, и не запрещено законом», — улыбнулась я будущим покупательницам. «Но, боюсь, сейчас это невозможно». «Почему?» — осведомилась королева. «У меня нет необходимых ингредиентов и лаборатории». Грустно вздохнула я, понимая, какую выгоду теряю. «А если вам все предоставят?» Вывел меня из раздумий голос короля. Довольно приятный баритон, кстати. «О, это было бы просто прекрасно!» Я натянула улыбку до ушей, мысленно подсчитывая прибыль. Если судить по заинтересованным взглядам, то она будет немалой. Тогда я даю свое разрешение. Кивнул король и посмотрел на советника. Распорядитесь выдать девушке все необходимое и обеспечить помещением. Она может заниматься этим без отрыва от конкурса и не во вред ему. Советник поклонился и, выпрямившись, посмотрел на меня. Нехорошо так посмотрел. Мне аж слегка неуютно стало, но мысли о прибыли убивали страх. Когда все выступления были закончены, нас вызвали на сцену. Поблагодарили за представление и отправили по комнатам. Лично я была на седьмом небе. А что, разве плохо немного подзаработать? Деньги лишними не бывают, и мне они еще понадобятся. Зайдя в комнату, я радостно запрыгала на кровати и была застегнута служанкой. Правда, она ничего не сказала, даже в лице не изменилась. Вот что значит профессионал. Она поставила поднос с ужином и ушла. Ну, а я с удовольствием съела все принесенное. У меня проснулся прямо-таки зверский аппетит. После ужина я целых полтора часа составляла список необходимого оборудования и ингредиентов. Цена некоторых была заоблачной, но раз казна платит, то почему бы не воспользоваться моментом? Когда служанка вернулась, я отдала ей список и поднос. Мне обещали, что он будет передан советнику. Мда, представляю его вытянутое лицо. Жаль, что воочию увидеть не смогу.